Глава двадцать вторая. Долго собираться и готовиться к интересной поездке не пришлось. Командировочный чемодан всегда был наготове. Мог вскочить по звонку среди ночи, схватить его и пронестись на другой конец страны по приказу. Костюм для официальных встреч решил не брать. В посольстве наверняка найдется что-то подходящее регламенту. Воскресное утро хотелось подольше поспать, в кои то веке выходной. Никуда не надо нестись, никаких чеп, никаких личных разговоров с генсеком. Столько за последнее время всего произошло, что порой даже не успевал отдышаться. Хотелось просто завалиться на кровати, плевать в потолок, совершенно ничего не делая и ни о чем не думая. Но вопреки желаниям так и не смог поспать подольше. Уже в шесть утра организм сам велел вставать, сработала привычка. Я тихо оделся и вышел из квартиры. В последнее время как-то маловато тренируюсь, не хватало времени даже на поддержание хорошей физической формы. Не сдам нормативы, будет ни и СССР жив, ни Далой Горбачева, и накроются все мои наполеоновские планы по сохранению страны. Впрочем, не прогонят, конечно, но заставят сдавать нормы снова и снова, пока костями не лягу на стадионе. Добежал до школы, дал десять кругов на стадионе, нормально, пульс ровный, как у юноши. Потом Брюсия после Турник. А я еще ничего, вполне себе, несмотря на возраст, с удовольствием подумал я и тут же рассмеялся. Да какой к черту возраст! Я вспомнил что ли о своих бывших шестидесяти пяти? Но это точно из моей прошлой жизни оговорка всплыла. Мне всего сорок. В августе праздновали юбилей. Я сильный молодой успешный мужчина. Конечно, и здесь я постарею со временем. Но постараюсь подольше оставаться сильным и молодавым. Добавлю к спортивным тренировкам свои экстрасенсорные аутотренинги и проживу лет сто или больше. А главное в старости постараюсь быть окружённым большой семьёй. Вот чтобы не получилось так же, как в мою бытность Владимиром Гуляевым: пустая квартира, пустая жизнь и день рождения в компании бокалапива застойкой кафе. Вот чтобы этого не случилось, надо ценить и беречь то, что имеешь. Наверное, поэтому и потеряли Советский Союз, что не ценили его, принимали как естественную обыденность и бесплатные квартиры, и бесплатное образование и медицину, и то, что за квартиру и коммунальные услуги отдавали копейки, тоже не ценили, а уж то, что на стипендию студенты могли прожить месяц, пусть скромно, но могли. А с зарплаты можно было содержать семью без всяких там кредитов. Это начали вспоминать стаской и ностальгией, когда уже всего лишились и стало слишком поздно. Вот мне лично грех жаловаться, я бедняком никогда не был. Но сколько других людей образованных, культурных, интеллигентных было выброшено на помойку и влочили нищенское существование. Профессора, инженеры, которые торговали в подземных переходах. Возвращаясь домой, пробежал мимо тумбы с афишами. Глянул то, что надо. Уже знаю, чем мы сегодня займемся. Премьера фильма «Белый бим. Черное ухо». Мои девочки его точно еще не видели. Домой вернулся к семье. Контрастный душ, растирание, полотенцем. Я чувствовал себя бодрячком даже без кофе. Впрочем, от него я все равно не собирался отказываться. Поставил на плиту турку, открыл банку. Опа! А кофе-то совсем на донышке осталось. Надо будет в ближайшее время запасы восполнить. И вот пока мы и спали, я приготовил на завтрак творожную запеканку. Помню, нам такие часто давали в детстве. Иногда это были творожно-морковные. Но мне больше нравилось без морковки. И с манкой вместо муки. А в остальном обычные компоненты творог, яйца. Немного сахара, ванилин, замоченный изюм, все перемешать, вылить в форму, запечь в духовке. Просто, вкусно. Одновременно получается и как основное блюдо, и как десерт. Когда запеканка уже стояла на столе, источая ванильный аромат, пошел будить своих девочки. А кто сегодня хочет в кино? Тихо спросил я, приоткрыв дверь в спальню дочек. Я, я, я, я! Взорвалась криками тишина, словно девчонки не спали, а только ждали моего предложения. Ну тогда умываться и завтракать, скомандовал я девочкам. Мимо меня пронеслись два длинноволосых вихря. Володь, ну что так рано? Из спальни вышла Светлана. Невти еще нет. В воскресенье могли бы подольше поспать. Света, ты у меня настоящая соня. Усмехнулся я с любовью. Ты иди спи, а я скажу с девчонками в кино. Первый детский сеанс уже в десять. Спасибо. Жена в режиме зомби повернулась ко мне спиной и ушла в спальню. С удовольствием позавтракали. Дочкам моё блюдо тоже понравилось. Потом я попытался заплести дочкам косички. Ой, пап, иди, мы сами справимся. Вы проводила меня из комнаты старшая дочь. В половине десятого девчонки были готовы, и на утренний сеанс мы успели вовремя. Фильм произвел на дочек неизгладимое впечатление. Обе плакали на взрыв, а я думал, бывает ли у людей такая верность и преданность, как у собак? Наверное, все-таки нет. Уж слишком человек рациональное существо. Мы прогулялись по парку, поели мороженого и к обеду вернулись домой. Остаток дня прошел спокойно. Я завалился на диван и неожиданно для себя проспал до самого вечера. В понедельник первым делом отправился на Лубянку. Там прошел инструктаж, положенный перед каждой зарубежной поездкой. Дали контакты людей, которые встретят меня и будут курировать в Лондоне. Третий секретарь посольства Сергеев инструктировал Уделов. Он уже проинструктирован и всю дополнительную информацию выдаст вам по прибытии. В случае необходимости обращайтесь к Сергееву по любым вопросам. Он в курсе. Я также распорядился, чтобы вас включили в состав делегации. Так что ваша задача упроститься. Горбачевы всю поездку будут у вас на глазах. Кроме них участвуют еще два депутата Верховного Совета. Оба состоят в комиссии законодательных предложений. Береговой, Захар Иванович, наладчик станков с ЧПУ Московского завода «Красный пролетарий». Передовик производства. Ну и, как я уже сказал, депутат и оператор машины водоеения, то есть Даярка из колхоза в Рязанской области Зинаида Васильевна Фомина. Я понимаю, что для такого мероприятия делегация, конечно, маленькая. Продолжал Удилов. Кроме непосредственных участников едут два переводчика и два наших специалиста. Вы их прекрасно знаете: Юрий Плиханов и Василий Корбут. Сами выберите время, когда к ним присоединиться. Горбачевым это будет преподнесено как усиление охраны в связи с возможными терактами ирландской республиканской армии. Во вторник с утра приехал Николай. В шесть двадцать уже был в Шереметьева один. Хотя пока только просто Шереметьево без цифры. Здание шестьдесят четвертого года постройки со знаменитой посадочной рюмкой. Шереметьево два начнут строить уже совсем скоро, а пока только огораживали площадку. Я прошел на посадку через зал официальных делегаций. Заметил впереди Горбачева с супругой и охраной. Они уже двигались через лётное поле кил шестьдесят два. Вокруг стеклянных дверей стояли еще двое участников Советско-Британского международного форума защиты мира. Мужчина выглядел самым обычным работягой, одет хорошо, но было видно, что костюм и галстук для него не являются привычной одеждой. Женщина, стоявшая рядом с ним, тоже выглядела труженицей: лицо обветренное от частой работы под солнцем, сильные жилистые руки с потрескавшейся кожей, заусенцы на ногтях, аккуратно подстрижены, но без маникюра. Самая обычная женщина, каких много в каждой деревне. В реальной истории во время такой вот поездки в 84-м тоже приняли участие два депутата из народа, шахтер из Донбасса, шахта трудовская, Иван Стрельченко и Валентина Романовна Паршина, бригадир овощеводов совхоза детско-сельский Ленинградской области. Да и сама делегация была посолиднее. Кроме четырех Горбачевых в состав делегации входил прораб перестройки Александр Яковлев. который в этой реальности уже благополучно сидит, а также глава ТАС Леонид Замятин. Он в моей реальности после разрыва союза стал послом в Лондоне. Также там был вице-президент Академии наук физик Евгений Велихов. Он тоже собирался извлечь большую пользу из этой поездки. Кстати, он в 1993 создал российско-американское совместное предприятие по торговле российскими патентами и лицензиями. Остальные члены делегации тоже имели дополнительные личные интересы. Пожалуй, только у парочки простых трудников подобные намерения отсутствовали. Для них главной мечтой было отовариться западными диковинками в британских магазинах. Но было еще одно отличие между этими визитами. В моей реальности очень долго готовились к этой поездке с восемьдесят второго по конец восемьдесят четвертого. Долго выбирали кандидатов, долго присматривались к людям, и кроме двенадцати участников мероприятия еще летело человек тридцать обслуги. Сейчас же идея поездки возникла спонтанно. Приглашение не стало отлеживаться в МИДе и было запущено в работу по личному указанию Громыка, с которым, как сообщил мне Ребенко, на эту тему лично говорил Леонид Ильич. Может быть, поэтому рабочие и колхозницы в этой исторической реальности выглядели не такими лосчоными, как было в той другой жизни. Я подошел к ним и поздоровался. Ой, здравствуйте! Смущенно улыбнулась женщина и не смело протянула мне руку. Я осторожно пожал ее крепкие узловатые пальцы. Зинаида Васильевна, если не ошибаюсь. Нет, что вы, какое ошибаетесь? Все верно говорите, правильно помните. Вы тоже с нами летите? — Да, я вас охранять буду, — ответил я и протянул руку мужчине. — Захар Иванович? — Так точно. — попытался по-военному ответить береговой, стараясь, видимо, таким образом мне понравиться. — Приятно познакомиться, Владимир Тимофеевич. И он будто клешнями обхватил мою ладонь. Рукопожатие рабочего было крепким, ладонь мозолистой. — Я так волнуюсь, — призналась доярка. — Никогда за границей еще не была, а тут сразу в Англию. — Я так волнуюсь, — призналась доярка. Я перед поездкой прочитала про эту страну, кажется, все, что смогла найти. И про Биг-Бены, и про дворцы, и еще там мост через Темзу, просто удивительный. Как вы думаете, нам разрешат экскурсии? Обязательно. А если не разрешат, то вы скажите мне. Я сам устрою вам. Пообещал я, улыбаясь наивности и непосредственности простой русской женщины. Мне на могилу товарища Карла Маркса нужно. Деловито сообщил рабочий. Ну так это будет в обязательном порядке, успокоил его я. Вся делегация поедет возложить цветы в знак уважения и благодарности. На посадку я прошел вместе с ними и подошедшей дежурной. Вы извините, пожалуйста, что пришлось ждать. Извиняющимся тоном сказала она. Просто глава делегации попросил, чтобы его с супругой проводили отдельно в салон первого класса, а потом уже остальные. Пойдемте, я провожу вас к самолету. А этих членов делегации тоже в первый класс. Указывая на моих спутников, поинтересовался я у дежурный. Нет, к сожалению, в первом классе все места уже заняты. Но самолет очень удобный, комфортабельный, оправдывалась женщина. Уровень обслуживания, что в первом классе, что в экономе не отличаются. Тем более у нас международные линии. У нас все по высшему разряду. Вы не заметите разницы. Мы поднялись по трапу в самолет. Стердеса показала места в конце салона. Рабочие и колхозница сели рядом. Мое место оказалось в ряду из трех кресел рядом с коллегами из КГБ. Действительно, они оба были мне знакомые. Юрий Плиханов, бывший старший офицер приемной Андропова, а потом и вовсе начальник двенадцатого отдела, но вот после смерти своего покровителя впал в немилость. И был прикреплен к новоиспеченному секретарю ЦК. В другой реальности у него была хорошая карьера в восьмидесятых и сложная дальнейшая судьба в нынешней. И уже ясно, что все сложится совершенно иначе. Вот второй сотрудник, молодой еще парень Василий Корбут из новеньких. Поздороввшись с Юрием и его напарником за руку, я сел в кресло, пристегнул ремни, невольно прислушивался к разговору коллег. Я такой сплесивой женщины еще не видел, говорил Плиханов. Представляешь, закатился скандал, что ей не разрешили горничных в поездку взять. Да уж повезло Михаил Сергеевич с женой. Посочувствовал Горбачеву Корбут. Да ладно тебе, они друг друга стоят, хмыкнул Плиханов. Парочка баран да ярочка. Клэгги. Обсуждать охраняемую персону в уничижительной манере – дурной тон. Строго заметил я, несмотря на то, что полностью разделял мнение ребят. Простите, Владимир Термович. Но обращаться со специалистами как со слугами тоже дурной тон. Покачал головой Плеханов. Они нас вообще за людей не считают. И откуда только эта ФИФА вылезла? Да оттуда же, откуда и все мы. Хохотнул Корбут. Меня немного покоробила его пошлость, и я сделал в уме пометку ознакомиться с его личным делом по возвращении в Москву. Впрочем, по долгу службы мне придется знакомиться со всеми личными делами тех, кто работает в комитете. Не сразу, но все же. Но все же. Сразу после взлета закрыл глаза и попытался отключиться. Хотелось хоть немножко подремать. Но вот рядышком остановилась стюардесса, И наклонившись к Плиханову что-то быстро, быстро зашептала. Юра тихонько выматерился, быстренько поднялся и пошел в салон первого класса. Вернулся через минуту, нагнулся через меня за журналом, который начал читать на взлете, сунул его в карман пиджака, потом открыл сверху багажный отсек, забрал спортивную куртку и на мой вопросительный взгляд ответил. Михаил Сергеевич потребовал, чтобы я находился рядом, как он выразился из соображений безопасности. Полиханов театрально закатил глаза, но тут же, придав лицу серьезное выражение, потопал в салон первого класса. Мысли были у него сплошь нецензурные, и отношение к чите Горбачевых соответствующее. Но、ну, следом за ним вскоре ушел и Василий. Ну да. «Небезопасно в салоне советского самолета такой важной персоне, как Раиса Максимовна!» Насмешливо подумал я. Хитро у нас встретили работники посольства. На трех автомобилях все мы отправились в центр Лондона, на Кенсингтонгскую площадь. Встречавший нас Сергеев сидел рядом. По дороге он спросил меня. «Я так понимаю, у вас с делегацией Верховного Совета будет разная программа». «Да, вы абсолютно правы. Именно поэтому меня встречаете вы, а остальных — представитель парламента Англии. Но вот одно мероприятие я бы хотел посетить. Это прием после торжественной встречи в парламенте». «Виктор Сергеев, понимающий, кивнул и сделал пометочку в блокноте». «С нашей резидентурой вы сегодня общаться, как я понимаю, не будете», — уточнил третий секретарь посольства. Хотите вначале отдохнуть с дороги? Напротив, я не устал, чтобы отдыхать. Мне необходимо получить информацию по некоторым людям, в частности по Эвансу и, пожалуй, по Джону Мастерсу. Но в принципе я могу и сам вам осветить ситуацию. Мастерс прилетел вчера, собирается освещать работу парламентской делегации Верховного Совета. Кстати, недавно вышла его большая статья, посвященная Горбачеву. Он открытым текстом называет Горбачева преемником Леонида Ильича. Он давний поклонник Горбачева, ну насколько мне известно. Даже несколько раз отдыхал на Кавказских минеральных водах, там они и повстречались. И Горбачев даже давал ему интервью. Оно публиковалось в New York Times. Вызвала определенный интерес в узких кругах, но большого резонанса не получила ни в Европе, ни в Америке. Не тот масштаб. Да и, Михаил Сергеевич говорил, много, но осторожно, без сенсаций. Что ж до Ричарда Гарри Эванса, то тот специально прервал свою поездку в США и вернулся в Лондон, чтобы принять участие во встрече. Я, признаться, удивлен его желанием, ведь экономистов составить делегации нет. Возможностей для заключения сделок и обсуждения перспектив сотрудничества тоже. Вот что ему нужно, я понятия не имею. — Что ж, вы правы, — согласился я с подозрениями Сергеева. — Поведение странное, поэтому мы и должны обращать на него внимание. Сергеев кивнул понимающим. — Да, вот еще что. Я вспомнил очень важный нюанс. Скорее всего, у Горбачева состоится приватная встреча с Маргарет Тэтчер. Мне обязательно нужна будет запись разговора. — Организуйте. — Что ж, интересная задача. Сергеев даже цокнул языком. Да, организуем, обязательно. Признаюсь, я не знал, о чем Горбачев собирался беседовать Стедчер, но решил все-таки перестраховаться на всякий случай. А вот по поводу его возможной встречи с Эвансом у меня мысли имелись. Ричард Гарри Эванс учился в Массонской школе для мальчиков. Молодой человек из хорошего рода, ну естественно, блестящее будущее ему было гарантировано. Сейчас он занимает должность коммерческого менеджера British Aircraft Corporation, а уже через год станет там коммерческим директором. Корпорация занимается производством самолетов и считается одной из крупнейших в мире. Знаменитый Конкорд тоже их детище, но вот Эванс в компании занимался отнюдь не продажами самолетов. Он был представителем государственных интересов в корпорации. лоббист, агент влияния английского разлива. Все это я знаю в связи со скандалом, разразившимся в моей прошлой жизни в независимом Казахстане. Эванс по заданию Назарбаева организовал фонд «Самрук Кызына», в котором консолидировал контрольные пакеты государственных предприятий Казахстана, а фактически сделал большой личный кошелек для клана Назарбаевых. Но это был не единственный скандал. Теперь для меня важнее другая история, связанная с Горбачевым. В прошлой реальности Раиса Горбачева получила от Эванса золотую карту American Express с неограниченным лимитом для покупок во всех магазинах. Воспользовавшись такой возможностью, Раиса Максимовна в восемьдесят четвертом оторвалась в Лондоне по полной программе. Константин Устинович Черненко на тот момент бывший генеральным секретарем был просто шокирован тратами и размахом покупок. Скандал разрастался и мог бы даже повлиять на то, что Горбачев никогда бы не стал генсеком. Но вот Константин Устинович фактически не выходил из больницы, и ему оставалось жить совсем недолго. Потому всем было недаро расточительство жены Горбачева. На фоне болезни очередного генсека о ней как-то все подзабыли. В моей реальности карьеру Майкла Горбе спасло только то, что Черненко вовремя умер. А быть может, ему даже помогли умереть. Такие слухи тоже ходили. То, что на Горбачева сделали ставку на Западе, это и ежу понятно. Уже одной статьи Мастерса достаточно, чтобы понять. Кого хотят видеть в генсеках наши западные друзья? Но вот сейчас реальность изменилась, история идет совершенно по иному пути. Но вот некоторые точки соприкосновения с моей прежней реальностью остаются неизменными. Одна из таких точек – встреча Горбачевых с Эвансом. Я давно просчитал, что Раиса станет заложником собственной алчности и глупости. И даже не сомневаюсь, что дорвавшись до якобы бесплатного сыра, она обязательно угодит в мою мышеловку.